Событие шестьдесят седьмое. Иоганн Кеплер метался по комнате, как лев по клетке. За окном этой комнаты, под черепичным крышам линца, барабанил первый весенний дождь. Но Кеплер не слышал этого дождя. Он слышал только голос в своей голове. Он просто маленькая, массайская девочка. Вот что твердил этот голос. Когда Галилей в свой новый хороший телескоп открыл спутники Юпитера, то Иоганн не поверил ему и даже поиздевался. Зачем нужны спутники Юпитеру, если с Юпитера на них некому любоваться? Но потом и у него появился более мощный телескоп, и он тоже обнаружил эти спутники. Сейчас издевались над ним. В то, о чём написал этот маркиз из варварской Московии, нельзя было поверить. Это выходило за рамки мировоззрения королевского астролога. Но он не маленькая масайская девочка. Он один из лучших астрономов в Европе, и он понимал что в письме, которое лежит на столе, написано правда. И что тогда то, на что он потратил всю жизнь, знал мальчишка из Татарии? Просто знал, потому что астрономы Москвы на 100 лет опередили Европу. Невозможно даже представить, какой нужен телескоп, чтобы увидеть спутники этого самого Нептуна. Да чёрт с ней со астрономией. Пятый и шестой материки И ведь они на самом деле находятся там, где написал маркиз Пожарский, на что он потратил жизнь. Можно было приехать в какой-то Вершилово, где-то в снегах Москвы, и просто прочитать обо всех достижениях европейских учёных в пыльных и никому не нужных книгах на верхней полке редко посещаемой хозяином библиотеке. Деньги. Ему вечно не хватало денег. Не хватало на приборы и бумагу, не хватало на хорошую одежду, не хватало на еду в конце концов. Этот маркиз обещает платить в два раза больше и вперёд. Человек, который передал ему письмо, сказал, что если Иаган соберётся переехать в Москвию, то ему дадут денег на дорогу столько, сколько он попросит. Он может взять всю семью, всех учеников и вообще всех, кого посчитает нужным, хоть служанок и кормилец с мужьями и детьми. Им безвозмездно предоставить деньги на переезд. И это говорил еврей. Также посыльный передал Кеплеру волшебную вещь которая называлась перьевой ручкой. Её по договору с этим маркизом Пожарским, теперь для отсталой Европы будут делать евреей. Здесь-то придумать эту ручку некому. Тут одни маленькие масайские девочки с десятью пальцами на руках. Зачем им перьевые ручки, если есть гуси с их перьями? Но как же хорошо пишет эта ручка. А бумага, на которой написано письмо, она была белоснежной и гладкой. Еврей предложил посмотреть ее на свет. И там проступила надпись на неизвестном языке. Колдовство. Если эту бумагу найдут у него, его сожгут на костре. Никому не объяснить, что это наука, а не волшба. Дикая, отсталая Европа со своими дикими инквизиторами. Как сейчас он ненавидел ее. Поедет ли он в Москву? Нет, не поедет. Он полетит туда. Он позовет с собой всех, и Галилея, и Майера, и еще с десяток человек. Возьмёт с собой семью и мать, и, как сказал еврей, детей и мужа-кормильца. Еврей обещал зайти через неделю за ответом. Когда же кончится эта неделя? Интересно, а где живёт в Африке эта самая масайская девочка с десятью пальцами на руках? Иаган был уверен, что ему никто из путешественников этого не скажет. Это племя европейцы ещё не нашли в Африке. Оно где-то в самом центре африканских джунглей. Про это варварское племя могут знать только варвары из Москвы.